Глава девятая. Праздник святого Николаса Мы все знаем, что еще до того, как рождественская елка заняла подобающее ей место в домашнем быту нашей Родины Америки, некий развеселый старый эльф в санках, запряженных восьмию крошечными северными оленями, привозил множество игрушек на крыши наших домов и затем спускался по дымовой трубе, чтобы наполнить чулки детей с надеждой вывешенные ими у камина друзья величали его санта клаус а наиболее близкие осмеливались называть старый ник говорят он впервые пришел к нам из голландии несомненно так оно и было но подобно многим другим иностранцам он высадившись на наш берег резко изменил свои повадки в голландии святой николай настоящий святой и зачастую появляется там в полном парадном облачении, в расшитых одеждах, сверкающих золотом и драгоценными камнями, в митре с посохом и в перчатках, украшенных самоцветами. В Америке веселый Санта-Клаус является 25 декабря, в рождественское утро. В Голландии святой Николас посещает землю 5 декабря, в день своего праздника. Рано утром 6-го он раздает детям сласти, игрушки и прочие сокровища. Затем пропадает на целый год. В день Рождества голландцы только ходят в церковь, а потом в гости к родственникам. Зато в канун праздника святого Николаса голландская детвора просто с ума сходит от радостного ожидания. Надо, впрочем, сказать, что для некоторых ожидание не очень приятно, так как святой любит говорить правду в глаза. И если кто-нибудь из ребят в этом году вел себя плохо, он не постесняется сказать об этом. Иногда он приносит подмышкой березовую розгу и советует родителям задать детям головомойку вместо сладостей. и трёпку вместо игрушек. Хорошо, что в этот ясный зимний вечер наши мальчики поспешили домой. Не прошло и часа, как святой появился чуть ли не во всех домах Голландии. Он пришел в королевский дворец и в то же самое мгновение появился в уютном доме Анни Боуман. Подарки, которые его святейшество оставил в доме крестьянина Боумана, стоили, наверное, не больше серебряного полудоллара. Но бывают случаи, когда бедняк больше радуется медной монете, чем богач куче золота. В тот вечер младшие братья и сестры Хильды Ван Глег были чрезвычайно взволнованы. Им позволили играть в большой гостиной и ходили в лучшие платья, и за ужином дали каждому по два пирожных. Хильда была так же весела, как и все прочие. А почему бы и нет? Ведь она знала, что святой Николас не вычеркнет из своего списка четырнадцатилетнюю девочку только за то, что она высока ростом и на вид почти взрослая. Напротив, он, может быть, постарается воздать должное такой великовозрастной девице. Почем знать? Поэтому Хильда резвилась, смеялась и танцевала так же радостно, как и самые маленькие дети. и была душой всех их веселых игр. Отец, мать и бабушка смотрели на нее одобрительно. Так же смотрел и дедушка. До того, как закрыл себе лицо большим красным носовым платком, оставив непокрытые лишь верхушку своей ермолки. Этот носовой платок был флагом, возвещавшим о том, что дедушка собирается вздремнуть. В начале вечера все забавлялись вместе и так расшалились, что, казалось бы, дедушка отличается от самого маленького своего внучка только ростом. Больше того, иногда на лицах младших членов семейства мелькала тень торжественного ожидания, и они становились по-взрослому серьезными. Дух веселья безраздельно царил в доме. Пламя и то и подпрыгивало в начищенном до блеска камине. Две свечи, надменно взиравшие на небесное светило, начали подмигивать другим далеким свечам в зеркалах. В углу с потолка свешивался длинный шнур от звонка, снизанный из стеклянных бус, которые сеткой оплетали канат в руку толщиной. Обычно этот шнур висел в тени, и его никто не замечал. но сегодня вечером он сверкал сверху донизу. Его ручка из малинового стекла дерзко бросала красные блики на обои, окрашивая их красивые голубые полосы в пурпурный цвет. Прохожие останавливались послушать веселый смех, который доносился до улицы сквозь оконные занавески и рамы. Затем шли своей дорогой, Вспомнив, что сегодня вечером у всей деревни сна нет ни в одном глазу. Наконец шум поднялся такой, что красный платок вдруг соскользнул с дедушкиного лица. Да и какой почтенный пожилой человек мог бы спать под такой гам? Мейнхейр ван Глек удивленно смотрел на своих детей. Даже самый маленький и тот хохотал до упаду. Давно пора было приступить к делу. Мать напомнила детям, что если они хотят увидеть доброго святого Николаса, им надо спеть ту самую ласковую призывную песенку, которая привела его сюда в прошлом году. Малыш выпучил глазенки и сунул в рот кулачок, когда отец спустил его на пол. Вскоре он уже сидел прямо и мило хмурил бровки на всю компанию. Весь в кружевах и вышивках, в чепчике из голубых лент и китового уса, ведь он еще не вышел из того возраста, когда ребята то и дело шлёпаются на пол. Он казался королем всех малышей на свете. Остальные дети сейчас же взяли в руки по хорошенькой ивовой корзиночке, стали в круг и завели медленный хоровод вокруг малыша, подняв глаза вверх, ибо святой, которого они сейчас собирались призвать своей песенкой, Пока еще пребывал в каких-то таинственных областях. Мать негромко заиграла на рояле. Вскоре зазвучали голоса, нежные детские голоса, дрожащие от волнения, а потому казавшиеся еще милее. Друг святой, приходи к нам в гости. Только с розгой не ходи. Все приветствуем мы гостя и восторгу всех в груди. А за то, в чем виноваты? брони своих ребяток, мы поем, мы поем, наставлений скромно ждем. О Святой, приди к нам в гости, в наш веселый дружный круг. Все приветствуем мы гости. всех ты радуешь наш друг. А подарки просят дети, положи в корзинки эти. Мы поем, мы поем, принеси нам радость в дом. Так пели дети. и глаза их, исполненные страха и нетерпеливого ожидания, были устремлены на полированную двустворчатую дверь. Но вот послышался громкий стук. Круг разомкнулся мгновенно. Младшие дети со смешанным чувством ужаса и восторга прижались к коленям матери. Дедушка наклонился вперёд, опёршись подбородком на руку. Бабушка сдвинула очки на лоб. Мейнхейер Ванглек, сидевший у камина, неторопливо вынул пенковую трубку изо рта. а Ахильда и другие дети в ожидании сгрудились вокруг него. Стук послышался снова. "Вадите", негромко сказала мать. Дверь медленно открылась, и святой Николас в полном парадном облачении предстал перед своими почитателями. Стало так тихо, что и булавка не могла бы упасть неслышно. Но вскоре святой нарушил молчание. Какое таинственное величие звучало в его голосе. Как ласково он говорил. «Карл Ван Глег, я рад приветствовать тебя и твою почтенную вроу Катрину, а также твоего сына и его добрую вроу Анни. Дети, я приветствую всех вас! Хендрика, Хильду, Брома, Кати, Хейгенса и Лукрецию и ваших двоюродных братьев и сестер Вольферта, Дидриха, Мейкин, Воста и Катринку. С тех пор, как я в последний раз беседовал с вами, все вы, в общем, вели себя хорошо. Правда, в прошлую осень на Харлемской ярмарке Дидрих грубил, но с тех пор он старался исправиться. Мейкин в последнее время плохо училась. Слишком много конфет и всяких сладостей попадало ей в рот. И слишком мало стейверов в ее копилку для раздачи милостыни. Надеюсь, что Дидрих будет впредь вежливым, хорошим мальчиком, а Мейкин постарается достичь блестящих успехов в науках. Пусть она запомнит также, что экономия и бережливость — основа достойной и добродетельной жизни. Маленькая Кати не раз мучила кошку, ведь святой Николай слышит, как кричит кошка, когда ее дергают за хвост. Я прощу Кати, если она отныне твердо запомнить, что и самые маленькие бессловесные твари тоже умеют чувствовать, и обижать их не надо. Перепуганная коти разревелась, а святой вежливо молчал, пока ее не успокоили. «Тебя, Бром!» — продолжал он. «Я предупреждаю, что мальчики, которые повадились сыпать нюхательный табак в ножную грелку школьные учительницы, «В один прекрасный день могут попасться и получить трёпку», — Бром побагровел и выпучил глаза от величайшего изумления. «Но ты прекрасно учишься, и я больше ни в чем не стану упрекать тебя». «Ты, Хендрик, прошлой весной отличился на состязаниях в стрельбе из лука и попал в самый центр мишени». хотя перед нею раскачивали птичку, чтобы мешать тебе прицеливаться. Я воздаю тебе должное за твои успехи в спорте и гимнастических упражнениях. Однако я не советую тебе участвовать в лодочных гонках, так как у тебя остается слишком мало времени для школьных занятий. В эту ночь Лукреция и Хильда будут спать спокойно. Они добры к людям, преданы своим близким, охотно и весело слушаются взрослых дома, и все это принесет им счастье. Объявляю, что я очень доволен всеми и каждым. Доброта, прилежание, благожелательность и бережливость процветали в вашем доме. Поэтому благословляю вас, и пусть Новый год. застанет вас всех, вступившими на путь послушания, мудрости и любви. Завтра вы найдете более существенные доказательства моего пребывания среди вас. Прощайте. Не успел он сказать эти слова, как целый ливень леденцов посыпался на полотняную простыню, разосланную перед дверью. Началась всеобщая свалка. Дети чуть не падали друг на друга, спеша наполнить леденцами свои корзинки. Мать осторожно придерживала малыша в этой толкотне, пока он не стиснул несколько леденцов в своих пухлых кулачках. Тогда самый смелый из мальчиков вскочил и распахнул закрытую дверь. Но тщетно заглядывали дети в таинственную комнату. Святой Николас исчез бесследно. Вскоре все устремились в другую комнату, где стоял стол, накрытый тончайшей белоснежной скатертью. Трепеща от возбуждения, дети поставили на него по башмаку. Дверь заперли крепко-накрепко, а ключ спрятали в спальне матери. Потом все перецеловались, желая друг другу спокойной ночи, поднялись торжественной семейной процессией на верхний этаж Весело распрощались у дверей своих спален, и наконец молчание воцарилось в доме Ванглеков. На другой день рано утром все домашние собрались у запертой двери. Дверь торжественно отперли, распахнули, и что же? Всем взором представилось зрелище, доказывавшее, что святой Николас свято держит свое слово. Каждый башмак Был полон до краев, и рядом с ним лежали пёстрые груды всяких вещей. Стол ломился под грузом подарков, сладостей, игрушек, безделушек, книг и всякой всячины. Каждый получил подарки, начиная с дедушки и кончая малышом. Маленькая коти восторженно хлопала в ладоши, давая себе обещание, что у кошки теперь не будет никаких горестей. Хендрик скакал по комнате, размахивая над головой великолепным луком и стрелами. Хильда смеялась от радости, открывая малиновый футляр и вынимая из него сверкающие ожерелье. Все остальные захлебывались от счастья, любуясь своими сокровищами и восклицая то ох, то ах. Точь в точь, как мы, американцы, в прошлогоднее Рождество. Держа в руках сверкающие ожерелье и стопку книг, Хильда протиснулась к родителям и протянула им свое сияющее личико для поцелуя. Взгляд ее ясных глаз был исполнен такой искренней нежности, что мать, наклоняясь к ней, шепотом благословила ее. «Я в восторге от этой книги! Благодарю вас, папа!» промолвила Хильда, дотрагиваясь подбородком до верхней книги в стопке. «Я буду читать ее весь день напролёт». «Да, милочка», — сказал мейнхейер ван Глег. «Правильно сделаешь. Якобу катсу суравных нет. Если дочь моя выучит на память его моральные эмблемы, нам с матерью будет нечему учить тебя. Книга, которую ты держишь, — это и есть эмблемы, лучшее его произведение. Она украшена редкими гравюрами работы Венна. Надо сказать, что корешка этой книги не было видно, и никто из присутствующих еще не успел открыть ее. Так что трудно объяснить, как мог Мейнхейр в англек догадаться, какую книгу подарил его дочери святой Николас. Странно также, что святой каким-то образом добыл вещи, сработанные старшими детьми, и положил их на стол, прикрепив к ним ярлычки с именами родителей дедушки и бабушки. Но все были слишком поглощены своим счастьем, чтобы заметить эти маленькие несообразности. От Хильды не укрылось выражение восторга, которое всегда появлялось на лице ее отца, когда он говорил о якобе Катсе. Поэтому она положила свою стопку книг на стол и покорно приготовилась слушать. Мейнхейр ван говорил очень-очень долго. Длинная его речь на всем ее протяжении сопровождалась приглушенным хором лающих собак, мяукающих кошек и блеющих ягнят, не говоря уже о погремушке, сверчке из слоновой кости, которую малыш вертел с невыразимым упоением. В довершение всего маленький Хейгенс, придравшись к тому, что отец его повысил голос, осмелился затрубить в свою новую трубу. а Вольферд принялся аккомпанировать ему на барабане. «Добрый святой Николас, что до меня, я ради юных голландцев, пожалуй, признаю его и буду защищать от всех неверующих, доказывая, что он существует». Карл Схуммель в тот день был очень занят. Он по секрету доказывал маленьким детям, что это вовсе не сам святой Николас к ним приходил. Просто их же родные отцы и матери привели в дом человека, переодетого святым, и сами завалили столы подарками. Но мы-то с вами лучше знаем, как все было на самом деле. Однако, если это действительно приходил святой, почему же он в тот вечер не наведался в дом бринкеров? Почему один этот дом Такой темный и печальный, был обойден.